«Милее мне домашний круг, где я могу...» «Опять Эк-Лога!» «Да полно, милый, ради Бога!» «Ну что ж, ты едешь, очень жаль!» «Ах, слушай, Ленской, да нельзя ль увидеть мне Фелиду эту?» «Предмет и мыслей, и пера, и слез, и рифм, etc. Представь меня!» «Ты шутишь?» «Нету!» «Я рад!» «Когда же?»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 Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала «Это он». Увы, теперь и дни, и ночи, И жарко-одинокий сон все полно им. Все деви милой безумолку Волшебной силой твердит о нем. Да кучны ей и звуки ласковых речей И взор заботливой прислуги, в унынье погружена, гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный пресест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьёт обольстительный обман. Счастливой силою мечтания одушевленные создания любовник Юлии Вольмар, Малек Адель и Делинар и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Гранди Сон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиной своих возлюбленных творцов,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 И стал теперь её кумир или задумчивый вампир, или Мельмот бродяга мрачный, или вечный жут, или корсар, или таинственный сбогар. Лорд Байрон прихотью удачной облек в нылый романтизм и безнадежный эгоизм.